Глава 12. ЧЕРПАЯ ОТВАГУ В НАУКЕ До появления Дарвина мысль, будто красота и сложность всего живого могли возникнуть без проектировщика, казалась нелепой почти каждому. Чтобы вообще рассматривать такую возможность, требовалось мужество. Дарвину мужества хватило, и теперь мы знаем, что он был прав. В науке по-прежнему есть нерешенные вопросы, пробелы в том, что мы на сегодняшний день понимаем. И некоторые люди поддаются искушению рассуждать в том же духе, в каком было принято говорить о живой природе до Дарвина. Мы пока не знаем, с чего вообще начался эволюционный процесс. Выходит, Бог должен был запустить его. Никто не знает, как возникла Вселенная. Выходит, Бог должен был создать ее. Нам неизвестно, откуда взялись законы физики. Выходит, Бог должен был придумать их. Где бы ни нашелся пробел в нашем понимании, его пытаются заткнуть Богом. Но недостаток пробелов заключается в том, что у науки есть неприятная привычка двигаться вперед и заполнять их. Дарвин заделал самую большую брешь из всех. И нам следует смело уповать на то, что и оставшиеся пробелы наука в конце концов заполнит. Это будет темой заключительной главы. Считать живых существ созданиями Бога некогда подсказывал обычный здравый смысл. Этот конкретный образец здравого смысла Дарвин разнес в пух и прах. Цель настоящей главы — подорвать наше доверие к здравому смыслу. Начнем мы с относительно ничтожных примеров, постепенно переходя ко все более существенным. Каждый пример будет завершаться рефреном. «Не может быть, что вы всерьез!» Памятное высказывание великого теннисиста Джона Макенроя, который тот часто использовал, оспаривая сомнительные решения арбитру. Затем мы обратимся к наиболее крупному примеру, кажущемуся здравым смыслом, утверждающему, будто объяснить происхождение Вселенной и другие пока что нерешенные вопросы можно только Богом. В 2014 году камерой наблюдения был заснят американский подросток, справлявший малую нужду в водохранилище. Поэтому местный чиновник, заведовавший водными ресурсами, принял решение осушить и вычистить водохранилище, что, по оценкам, встало в 36 тысяч долларов. Объем выкаченной воды был равен примерно 140 миллионам литров. Объем мочи подростка был, вероятно, около 0,1 литра. Таким образом, соотношение мочи и воды в хранилище составило менее единицы к миллиарду. В водохранилище были «Мертвые птицы» и «Мусор». И можно предположить, что многие животные мочились туда, не будучи замеченными. Но реакция «фу!» оказалась у многих столь острой, что одного единственного известного факта о помочившемся человеке оказалось достаточной для сушки и чистки водохранилища. Разумно ли это? Как бы поступили вы, будь ответственность за водохранилище, возложено на вас? Каждый раз, выпивая стакан воды, вы с высокой вероятностью проглатываете хотя бы одну молекулу, побывавшую в мочевом пузыре, Юлия Цезаря. Не может быть, что вы всерьез, и тем не менее это так. Аргументация тут следующая. Вся мировая вода непрерывно циркулирует благодаря испарению, дождям, рекам и так далее. В каждый отдельно взятый момент основная ее часть находится в океанах, а все остальное пройдет через них в течение ближайших десятилетий. Число молекул воды в стакане приблизительно 10 триллионов триллионов. Общий объем воды на нашей планете — равен примерно 1,4 миллиарда кубических километров. А этим можно наполнить всего 4 триллиона стаканов. Я сказал «всего», потому что 4 триллиона — скромная величина по сравнению с 10 триллионами триллионов молекул, помещающихся в стакан. Таким образом, молекул в каждом стакане содержится в триллионы раз больше, чем стаканов воды во всех мировых запасах. Вот почему можно с уверенностью говорить, что вам довелось выпить немножко мочи Юлия Цезаря. Дело тут, разумеется, не в Юлии Цезаре как таковом. То же самое можно было бы сказать и о его подружке Клеопатре, и об Иисусе, и о ком угодно еще, лишь бы прошло достаточно времени для циркуляции. А что справедливо для стакана во много раз справедливее для водохранилища? Тот американский водоем содержал мочу не только справившего в него малую нужду и пойманного за этим подростка, но и миллионов других людей, в том числе Гунна Аттилы и Вильгельма Завоевателя. Вполне вероятно, что и вашу тоже. Воздух, как и вода, используется многократно, только его круговорот идет быстрее, так что аналогичные вычисления работают и в этом случае. Молекул воздуха, содержащихся в одном легком, неизмеримо больше, чем имеется легких на свете. Вам почти наверняка приходилось вдыхать атомы, выдохнутые Адольфом Гитлером, а дыхание у него, если верить его секретарю, было несвежим. Наука может быть крайне непредсказуемой. И мы говорим об отваге, необходимой для того, чтобы с этой непредсказуемостью совладать. Об отваге, с которой следует смотреть и на тайны, пока еще не раскрытые. Томас Генри Гексли, друг Дарвина, встречавшийся нам в главе 1, говорил «Наука — что иное, как вышколенный и организованный здравый смысл». Но я не уверен, что он был прав. Истории, которые я рассказываю вам в этой главе, явно сопротивляются здравому смыслу. Галилей бросил здравому смыслу вызов, доказав, что если пренебречь сопротивлением воздуха, проводить этот опыт нужно в вакууме то пушечное ядро и перышко, брошенные с определенной высоты, коснутся Земли одновременно. Не может быть, что вы всерьез, Галилей. И тем не менее это так. И вот почему Галилей был прав. Согласно Исааку Ньютону, каждое тело во Вселенной притягивается к любому другому телу под действием гравитации. Сила тяготения пропорциональна произведению масс данных двух тел, Пока что вы можете представлять себе массу как вес, хотя между этими понятиями и имеется разница, о которой мы еще поговорим. Пушечное ядро намного массивнее пера, так что сила тяготения, воздействующая на ядро, будет большей, но и для того, чтобы разогнать его до одинаковой скорости с пером, потребуется больше силы. Два этих различия полностью компенсируют друг друга, и в результате перышка и пушечный снаряд касаются Земли в одно и то же мгновение. Я обещал разъяснить, в чем разница между массой и весом. На нашей планете масса предмета, скажем, человека равна его весу и составляет, допустим, 75 килограммов. Однако на космической станции человек невесом. Его вес равен нулю, в то время как масса — все те же 75 кило. Пушечное ядро на космической станции будет парить подобно воздушному шарику. Но попытайтесь бросить его через кабину. И вы убедитесь, что массы в нем предостаточно. Это потребует немалых усилий. Если вы не упираетесь в стену, то, толкнув ядро, вы и сами оттолкнетесь в противоположном направлении. Совсем не так же, как с воздушным шариком. А когда ядро достигнет стены напротив, оно врежется в нее с тяжелым ударом и, возможно, что-нибудь повредит. Если оно ударит кого-нибудь по голове, то причинит ему боль, опять-таки, в отличие от воздушного шарика, даже несмотря на то, что и ядро, и голова невесомы. Вес пушечного ядра — это мера той силы, с какой его тянет вниз земная гравитация, а его масса — мера количества, содержащейся в нем материи. Если вы попытаетесь взвесить пушечное ядро, находясь на космической станции, то и оно, и весы будут свободно парить около вас, ядро не будет производить никакого давления на взвешивающее устройство, его вес будет равен нулю. То же самое будет, если выпрыгнуть из самолета, сидя на весах. И вы, и весы будете падать с одинаковой скоростью. Так что и в этом случае на весы не будет оказываться никакого давления. Они будут показывать значение вашего веса равным нулю. Ваш вес равен нулю, пока вы падаете. Но масса сохраняется вся, целиком. Здесь-то и кроется подсказка, почему на космической станции пушечные ядра, а также люди и весы, парят в невесомости. Нередко считается, будто дело в том, что они слишком удалены от Земли и потому недосягаемы для земного притяжения. Это грубая ошибка, хотя и очень распространенная. В действительности же гравитационные силы Земли примерно одинакова, что на космической станции, что на уровне моря, поскольку космическая станция находится не так уж и далеко. Причина, по которой предметы там невесомы, состоит в том, что они, подобно человеку, выпрыгнувшему из самолета, сидя на весах, непрерывно падают. Только в данном случае падают они вокруг Земли. Луна тоже непрерывно падает вокруг Земли. Она невесома, хотя ее масса составляет 10 тысяч миллиардов миллиардов килограммов. Луна невесома и непрерывно падает вокруг Земли? Не может быть, что вы всерьез. И тем не менее это так. Наша планета представляется нам неровной и морщинистой, изображенной долинами и утыканной горными хребтами. В конце концов, гора Эверест имеет почти 9 километров в высоту, и первых двоих, забравшихся на нее людей, чествовали как героев. Но если уменьшить Землю до размеров мячика для настольного тенниса, ее поверхность повсеместно окажется ровной. Даже Эверест будет незаметен на ощупь. Он станет величиной с песчинку на шлифовальной бумаге мельчайшей зернистости. Не может быть, что вы серьезно? И тем не менее это так. Убедитесь сами. Высота Эвереста вам известна. Измерьте мячик для пинг-понга, разузнайте, каков диаметр Земли, и посчитайте. Почему планеты шаровидны? Гравитация стягивает их со всех сторон. Даже твердая почва, если дать ей достаточно времени, ведет себя как жидкость. Более мелкие объекты, например, кометы, не круглые, а бугорчатые и бесформенные. Их сила тяготения слишком слаба, чтобы придать им правильное очертания. Плутон достаточно велик для того, чтобы быть сферическим. И все же он меньше некоторых из известных нам так называемых планетиземалей, и потому был лишен звания планеты. Многих это огорчило, но вопрос тут исключительно в определениях, в семантике. Марс меньше Земли, его гравитация слабее, и он не так сильно втягивает в себя свои горы. Поэтому на Марсе могут быть и есть горы выше Эвереста. Будучи ужат до размеров мячика для настольного тенниса, Марс получился бы на ощупь чуть более шероховатым, чем Земля. Но две его крошечные луны, Фобос и Деймос, определенно бугристие. Они выглядят как картофелины. Некогда казалось очевидным и само собой разумеющимся, что наш мир неподвижен, а Солнце, Луна и звезды вращаются вокруг него. Что могло быть естественнее? Почва, на которой вы стоите, ощущается незыблемой. Солнце ежедневно пересекает небо с востока на запад. Если у вас хватит терпения следить за перемещением звезд, то вы увидите, что и они ведут себя подобным образом. Первым, кто понял, что Земля вращается вокруг Солнца, был, по-видимому, древнегреческий математик Аристарх около 310-230 -го годов до нашей эры. На протяжении веков эта дерзкая истина оставалась забытой, пока ее заново не открыл Николай Коперник 1473-1543 из Польши. Она настолько противоречила здравому смыслу, что Галилею угрожали пытками за ее распространение. «Не может быть, что вы всерьез, Галилей, и мы будем пытать вас, если вы не откажетесь от своих убеждений». Взглянув на карту мира, можно заметить, что западные побережье Африки и восточные Южной Америки выглядят как подходящие друг к другу кусочки пазла. В 1912 году немецкий ученый по имени Альфред Вегенер осмелился принять это наблюдение всерьез и посмотреть, какие выводы из него следуют. Он предположил, что карта мира меняется. В глобальном смысле. По его гипотезе, Африка и Южная Америка некогда составляли единое целое. При жизни он был высмеян. Каким образом нечто столь массивное, как материк, может расколоться надвое, а половинки Южной Америки и Африка разойтись на тысячи миль? Однако так оно все и было. Не может быть, что вы всерьез. И тем не менее это так. Вегенер оказался прав. Но отчасти. Еще каких-нибудь 130 миллионов лет назад Африка и Южная Америка действительно были соединены между собой, а потом их медленно растянуло в разные стороны. Когда-то через разделявшую их тонюсенькую щель можно было бы перепрыгнуть. Несколько позже ее можно было бы переплыть. Теперь же, чтобы переправиться через нее даже на быстром воздушном лайнере, требуются многие часы. Вегенер немного ошибся в деталях. Сегодня мы обладаем бесчисленными доказательствами в пользу того, что вся поверхность Земли состоит из стыкующихся друг с другом и перекрывающих друг друга плит, напоминающих пластины, из которых делались доспехи. Эти плиты, получившие название тектонических, находятся в движении, но слишком медленном, чтобы мы могли заметить его на протяжении своей короткой жизни. Их скорость иногда сравнивают со скоростью роста ногтей. Однако движение континентов не столь плавно. Оно более отрывисто. Какое-то время ничего не происходит, а потом резкий толчок, вроде землетрясения. Зачастую это и есть землетрясение. К тектоническим плитам относятся не только суши. Значительная часть каждой плиты находится под водой. Континенты — это просто возвышенности, разъезжающие верхом на плитах. Двигаются же, перемещая на себе континенты, сами плиты, между которыми нет зазоров. Когда они ударяются друг о друга, могут случаться разные вещи, помимо землетрясений. Две плиты могут скользить, одна относительно другой. Именно это происходит в знаменитом своими землетрясениями разломе Сан-Андреас на западе Северной Америки. Или же одна плита может погружаться под другую. Вследствие этого явления, называемого субдукцией, порой воздвигаются горы, такие как Анды. Или как Гималайи поднявшаяся, когда тектоническая плита, которая несла на себе Индию, в то время гигантский остров, двигавшийся на север, подлезла под азиатскую плиту. Доказательства в пользу тектоники плит поразительны и неопровержимы. Но здесь я не буду вдаваться в подробности, поскольку уже сделал это в магии реальности. Скажу лишь, что они крайне удивляют, а также грубо противоречат здравому смыслу. Ну а теперь поговорим кое о чем настолько удивительном, что может даже испугать. По крайней мере, я так думаю. Вы, равно как и стул, на котором вы сидите, стол, за которым вы едите, булыжника, который вы споткнулись и так далее, почти полностью состоите из пустоты. Не может быть, что вы всерьез. И тем не менее это так. Вся материя состоит из атомов, а каждый атом из крошечного ядра, вокруг которого вращается, за неимением лучшего глагола, хотя этот и не вполне верно передает суть дела, облако из еще намного более крошечных электронов а в промежутке ничего, одна пустота. Твердость алмазов вошла в поговорку. Как мы видели в главе 9, алмаз представляет собой строго организованную в пространстве кристаллическую решетку из атомов углерода. Если вы мысленно увеличите атом углерода до размеров теннисного мяча, то ближайший к нему соседний мяч в кристаллической решетке алмаза окажется на расстоянии двух километров. И расстояние это будет пустым, поскольку электроны слишком малы, чтобы принимать их в расчет. Если бы вы могли уменьшиться настолько, чтобы иметь возможность ударить по такому мячу своей миниатюрной ракеткой, то другой ближайший к вам мяч кристаллической решетки находился бы значительно дальше тех пределов, в которых вы могли бы его увидеть. Мой коллега Стив Грант писал в своей книге «Сотворение». Вспомните какую-нибудь из своих детских впечатлений, случай, настолько врезавшийся в память, что вы до сих пор можете видеть прошлое, чувствовать его, может быть, даже ощущать запахи, так же ясно, как если бы вы там действительно были. В конце концов, когда-то вы там и вправду были, иначе откуда бы вам помнить об этом? Скажу, однако, поразительную вещь. Вас там не было. Ни единого из составляющих ваше тело атомов не было тогда на месте происшествия. Не может быть, что вы всерьез. И тем не менее это так. Материя перетекает с места на место, на мгновение сходясь, чтобы стать вами. А значит, вы представляете собой что угодно, но только не вещество, из которого сделаны. И если ваши волосы сейчас не зашевелились, перечитайте еще раз, пока они не встанут дыбом. Это важно. Следует ли отсюда, что человек, только что арестованный за преступление, совершенное 30 лет назад, не может быть признан виновным, так как теперь он уже другое существо? Что бы вы сказали, будь вы присяжным, если бы защитник выдвинул подобный аргумент? А вот еще кое-что весьма волнующее. На сей раз следствие сформулированной Альбертом Эйнштейном специальной теорией относительности. Улетев на космическом корабле со скоростью близкой к скорости света и вернувшись после отсутствия длившегося согласно показаниям бортового календаря 12 месяцев, вы постареете на один год, в то время как ваши оставшиеся на Земле друзья давно уже умрут от старости. Здешний мир станет старше на сотни лет, а вы всего на год. Само время на вашем космическом корабле, в том числе все находившиеся на нем часы и календари, замедлятся с точки зрения людей Земли. Но не с точки зрения пассажиров космического корабля. На борту все будет казаться совершенно нормально. Таким образом, когда вы вернетесь на Землю, ваш собственный праправнук может оказаться старше вас и носить длинную седую бороду. Не может быть, что вы всерьез. И тем не менее это так. Основная идея настоящей главы состоит в том, что наука регулярно опрокидывает здравый смысл вверх тормашками. Она преподносит сюрпризы, которые могут смущать и даже повергать в шок. И требуется особая отвага, чтобы следовать за разумом туда, куда он ведет, даже если это действительно крайне изумляет. Истина способна быть не только удивительной, но даже пугающей. Меня самого пугает полнейшая причудливость квантовой теории. Однако теория эта непременно должна быть в каком-то смысле верной, ведь ее математические предсказания были экспериментально подтверждены с такой аккуратностью, как если бы ширина Северной Америки была рассчитана с точностью до толщины волоса. А какой такой причудливости я толкую? Здесь нет места, чтобы подробно описывать все ошеломляющие странные результаты опытов. Упомяну лишь так называемую Копенгагенскую интерпретацию и кое-каких из этих загадочных экспериментальных результатов. В соответствии с Копенгагенской интерпретацией, некоторые события, квантовые события, случаются не раньше, чем кто-нибудь возьмется проверить, не случились ли они. Звучит нелепо, и мысль эта была... Высмеяна одним из отцов-основателей квантовой теории австрийским физиком Эрвином Шрёдингером. Шрёдингер вообразил себе кота, запертого в ящике вместе со смертоносным механизмом, приводящимся в действие особого рода событием, которое называется квантовым событием. Не открывая ящика, мы не можем узнать, жив кот или мертв. Но он определенно должен быть либо жив, либо мертв. Так ведь? Только не с точки зрения копенгагенской интерпретации. Ее позиция в том виде, как ее сатирически обрисовывает Шрёдингер, такова. Кот и не жив, и не мертв до тех пор, пока мы не откроем ящик и не посмотрим. Это явный абсурд, что и хочет показать Шрёдингер, но абсурд напрямую вытекающий из копенгагенской интерпретации, а ее придерживаются многие выдающиеся физики. Кто-то недавно прислал мне милую карикатуру. Там изображена приемная ветеринара терпеливо ожидающими, в своей очереди, хозяевами и их питомцами. Вышедшая медсестра обращается к одному из мужчин. Насчет вашего кота, господин Шрёдингер, у меня есть две новости, хорошая и плохая. По-моему, остроумно. Явная абсурдность копенгагенской интерпретации побудила многих физиков принять иную точку зрения, называемую многомировой интерпретацией квантовой теории. Не путать, как это часто делается с теорией мультивселенной, о ней речь пойдет чуть ниже. Согласно многомировой интерпретации, мир непрерывно расщепляется на триллионы альтернативных миров. В некоторых из этих миров кот уже мертв, в других он жив. В некоторых мирах я уже мертв, в других же, непременно включаю тот мир, где я печатаю эти строки, я все еще жив. Еще в некоторых мирах, немногочисленных, у меня зеленые усы. Многомировая интерпретация в чем-то выглядит менее, а в чем-то еще более нелепой по сравнению с Копенгагенской. Не переживайте, если этот абзац вместе с предыдущим полностью сбили вас с толку. Я испытываю то же самое, но в том-то и суть идеи, которую я пытаюсь до вас донести. Научная истина пугает, и нужна смелость, чтобы смотреть ей в лицо. Несколько столетий назад последователям Галилея внушала страх еретическая мысль о том, что Земля вращается вокруг своей оси и вокруг Солнца. Любой может испугаться, впервые узнав, что и он сам, и твердые на которой он стоит, представляют собой почти абсолютную пустоту. Но данное утверждение не станет оттого менее правдивым. И намного чаще, нежели обескураживающей и пугающей, научная истина бывает чудесной и прекрасной. Чтобы сталкиваться с устрашающими, сбивающими с толку научными выводами, нужна отвага, вместе с которой приобретается возможность увидеть все эти чудеса и всю эту красоту. Отвага, чтобы оторваться от кажущихся неопровержимыми успокаивающих и малодушных банальностей и увидеть поразительную правду, как это произошло с моей подругой Джулией, когда она утратила христианскую веру. Джулия Суини, американская актриса и комик, она исполняла прелестное и забавное эстрадное шоу собственного сочинения «Отделываясь от Бога». В детстве Джулия была послушной католичкой. Возрослев, она начала подвергать свою веру сомнениям. Размышляла она долго и усиленно, многое не сходилось. Различные аспекты ее религии стали казаться ей плохими, а вовсе не такими хорошими, как ей внушали. Она читала книги о науке и об атеизме. И вот однажды, когда ее привычка задаваться вопросами развелась как следует, в голове у Джулии зазвучал голосок. Вначале это был просто шепот. «Бога нет». Потом он сделался громче. «Бога нет». И, в конце концов, перерос в панический вопль. «О, Боже! Бога нет!» Я села и задумалась. «Ладно, допустим, я не вижу достаточных оснований, чтобы продолжать верить в Бога. Мир ведет себя ровно так, как ему и следовало бы себя вести, если бы не было ни верховного существа, ни высшего разума, ни вообще чего-либо сверхъестественного. И насколько я могу судить, куда вероятнее, что это мы выдумали Бога, а не Он нас. И я содрогнулась, земля уплыла у меня из-под ног. А затем я подумала, но ведь я не умею не верить в Бога. Я не знаю, как вы это делаете. Как вы встаете, как проживаете свой день? Я чувствовал себя не в своей тарелке. Я сказала себе, хорошо, успокойся. Давай просто на мгновение примерим очки, неверия в Бога, всего лишь на секундочку. Просто наденем безбожные очки, быстренько оглядимся и тотчас же их скинем. Тогда я надела их и посмотрела вокруг. Не скрою, что поначалу испытала сильное головокружение. Меня сразу посетила мысль, а как же Земля остается на своем месте в небесах? Мы что, просто несемся сквозь космическое пространство? Это ведь так ненадежно. Мне захотелось побежать и поймать падающую землю руками. Но потом я вспомнила. Ах да, силы тяжести и угловой момент будут поддерживать вращение земли вокруг Солнца, вероятно, еще долгое-долгое время. Джулия бесстрашно последовала за доводами разума, хотя это и вывело ее из привычной с детства зоны комфорта. Эта глава посвящена тем смелым шагам, которые человеку приходится делать на своем пути к атеизму. Немаловажный шаг касается происхождения Вселенной вообще. К нему мы еще вернемся. Но, как я уже говорил в самом начале главы, еще более крупным шагом было понимание эволюции жизни. И его человечество уже сделало. Это должно придавать нам храбрости.